Глава 13 «Какой способ?» — спросил Рин, а потом задался вопросом о том, так ли уж ему надо это знать. Тималь таким вопросом не задавался. Несколько лет назад Тангил украл у нас артефакт. Древний и очень могущественный. Он несколько раз использовал его для создания химероидов, а затем спрятал где-то здесь, в замке. Сила именно этого артефакта держит купол. «То есть его нужно уничтожить, и купол...» — начал Ри, но Тималь торопливо и даже испуганно перебил. «Нет, уничтожать ни в коем случае нельзя. Его можно заблокировать. Я знаю как. И тогда купол просто исчезнет». Рин отвел взгляд от эльфа и уставился в пустоту коридора. Не будь у него темного дара, он бы с радостью ухватился за возможность разрушить купол. Но сейчас... Сейчас... Впрочем, нет. Сперва следовало узнать детали, а отказаться он мог в любой момент. «Рассказывай», — сказал он эльфу. «Где этот артефакт находится? Как выглядит?» И... «Почему ты решил обратиться именно ко мне? Мы ведь вроде как враги!» Тималь поморщился. «А больше мне обратиться некому, ответил он с искренним сожалением. «Только ты знаешь про смерть Тангелы и про то, что сидеть нам здесь, пока Кракен не проснется». «Пока Кракен не проснется?» Рин сперва недоуменно моргнул, а потом с некоторым усилием вспомнил, Что означала эта поговорка? Да, точно. Существовала легенда, что некогда эльфы жили на берегах Змеиного моря. Но однажды из его глубин поднялся Кракен, огромное древнее чудовище, и разрушил все их города. Тогда-то эльфы и бежали вглубь материка, после чего поселились в Лазурной долине. Но нового пробуждения Кракена они боялись до сих пор. «Я уже пробирался в личный покой Тангила. Все обшарил, там артефакта точно нет», — продолжил Тималь. «Значит, остаются только лаборатории». Рин поежился. «У лабораторий мага была худшая репутация, чем даже у его подземных темниц». «Ты думаешь, Тангил не воскреснет?» Когда Торис и Финиус говорили о его возвращении, звучало это так, будто он уехал в далекую страну. Они умер. Тималь пожал плечами. А что им остается? Они заперты здесь так же, как и мы. Если потеряют надежду на его возвращение, то свихнутся. А насчет воскрешения, ты сам помнишь хоть одного мага, который вернулся из мертвых. Сказки это. Ну, раньше такое случалось, пробормотал Рин. В старинных хрониках об этом есть. «Сказки», — уверенно повторил Тималь. «Сказки, распространяемые тёмными, чтобы их сильнее боялись». «Так вот, насчёт артефакта. У меня есть отмычки, они могут вскрыть любые двери. Ну и двери лабораторий тоже. Они магические, но дар для их использования не нужен. Ты сейчас каждый день спускаешься в подземелье. Стражники к тебе привыкли. Тебе нужно будет приучить их к тому, что каждый спуск — «Станет занимать чуть дольше. Так ты будешь оставлять запас времени для того, чтобы проскользнуть на этаж, где находится лаборатория. Это не обязательно делать быстро», — добавил он торопливо. Ирин понял, что его лицо должно быть отразило то, что он подумал о проникновении в лаборатории Тангила. «Мы тут все равно заперты. Времени полно». «Отмычки. Магические». Мысль о проникновении в лабораторию Ирину совсем не понравилась. Но отмычки — это было интересно. И Ирин кивнул эльфу. «Хорошо. Тогда расскажи мне все, что знаешь о лабораториях, о том, как артефакт выглядит и о том, как работают твои отмычки». Замок Тангила на севере. Десять дней после появления купола. Рин задумчиво уставился на предмет, который эльф ему дал. Когда Тималь упомянул о магических отмычках впервые, Рин представил нечто, похожее на ключ. Может быть, на ключ необычной формы. Или же на длинную железку с зазубренными на конце, подобную той, что используют обычные воры. Но это... Во-первых, это было сделано из дерева. Красного дерева дорогой породы, но все равно дерево. Во-вторых, имела круглую плоскую форму с кошачьего вида ушками. В-третьих, посредине кругляша было просверлено отверстие. Для того, чтобы, очевидно, его можно было носить на цепочке. «Ты издеваешься, да?» — спросил Рин и сунул кругляш тималю назад в руку. «Хорошая шутка, молодец!» Эльф закатил глаза и мученически вздохнул. «Это маскировка, человек!» Ну, сам подумай, кому придет в голову, что глупая висюлька на самом деле — сильный магический артефакт. «Точно не мне», — согласился Рин. «Ее достаточно приложить к замку и приказать, чтобы тот открылся. Да на любой запертой двери попробуй и увидишь». Немного подумав, Рин протянул руку и забрал висюльку обратно. «Ладно, я проверю». Замок Тангила на севере. Двадцать дней после появления купола. Рин был уверен, что вечером камин в его комнате был пуст. Абсолютно уверен. Но сейчас он проснулся под тихое потрескивание огня, грозущего уголь, который прежде лежал в корзине рядом с камином. Чья-то шутка? Первым делом Рин посмотрел на дверь но так, как и положено, была заперта изнутри на засов. Не удовлетворившись этим, он встал и подергал ее. Нет, точно заперта. Засов в иллюзии не был. Окно тоже было закрыто. Последнее время прохлада ощущалась даже днем. Не говоря уже о ночном времени, Ирин всегда закрывал окно на ночь. Дома в это время года еще стояла жара, но здесь был север. Местные говорили, такое похолодание тут случалось часто. Все же, кто мог это сделать? И зачем? В голову приходил только эльф, но причину такого поступка Рин, как ни пытался, придумать не мог. Он подошел к камину и раздраженно уставился на пляшущее пламя. То на мгновение взметнулось еще выше и погасло. Рин заморгал потом протянул руку к красным углям. Огня над ними не было, но жар шел. Он что, только что мысленно потушил огонь? Сейчас Рин начал смутно припоминать, как проснулся среди ночи от того, что замерз, как не хотелось ему вылезать из-под одеяла, чтобы укрыться чем-то еще. А потом вдруг начало теплеть, и он снова провалился в сон. По телу Рина прошла невольная дрожь. Нет, никто сюда не пробирался. Это сработала его собственная магия. Рин, честно сказать, вовсе не собирался вскрывать лаборатории Тангила и искать там таинственный артефакт. Эльф, конечно, уверял его, будто все ловушки на незваных гостей, если они и были в лабораториях, со смертью мага исчезли. Рин тогда не стал с ним спорить но он прекрасно помнил подземного демона, выбравшегося из подкопа, сделанного светлыми магами. Так что нет, Тангил мог умереть, но творения его рук никуда не делись. Тем более, что маг готовился к своей смерти и явно все предусмотрел. По крайней мере, сам Риен на месте Тангила поступил бы именно так. Эльф решил использовать Риена для собственных целей, Рин не мог не заметить, как сильно хотелось эльфу получить этот артефакт. Ну так и Рин использует эльфа, вернее его магическую отмычку для своих. И сейчас, глядя на погашенный его волей огонь, Рин наконец решил, для каких именно. Замок Тангила на севере. 27 дней после появления купола. После первого спонтанного выброса Дарн начал напоминать о себе все чаще. Через день, каждый день, потом несколько раз в день. Сами собой зажигались свечи, сами, будто от порыва ветра, открывались двери. На одного нагрубившего рейну стражника вдруг упала сорвавшаяся с петель двери чуть не пришибла, а второй при спуске с лестницы вдруг ни с того ни с сего поскользнулся. Пока что никто не связывал происходящие странности с Рином, но он боялся, что это лишь пока. Что с ним сделают, когда узнают. В замке Рин был единственным магом, причем необученным, а значит непредсказуемым. Его могли исчезть слишком опасным и убить. Перед Рином во весь рост встал выбор все же искать эльфийский артефакт, чтобы избежать из замка, или попытаться обуздать дар самостоятельно. И если бы за куполом не продолжали копошиться светлые маги, он бы, наверное, склонился к первому варианту. Отмычку Эльфон, кстати, в первый же день проверил как на своей двери, так и на соседних. Она действительно работала. Сложив все нужные продукты в корзину, Риэн потянулся за специями, достал мешочек с Сайлой и спрятал под одежду. Идея использовать эту специю пришла из рассказа сестры. Именно так она усыпила своих охранников перед побегом. В вареном виде Айла придавала блюдам пряный аромат, а вот в сыром служила отличным снотворным. Стражники сидели на полу, прислонившись к стене у входа в покой тангил. Один похрапывал, второй спал бесшумно. Рин глубоко вздохнул хотел было попросить о помощи Солнечного, но вовремя вспомнил, что сейчас ему, как обладателю темного дара, лучше было бы вообще не привлекать к себе внимание светлого бога. Прокрался к двери, прижал к ней отмычку и услышал, как тихо клацнул замок, открываясь. Сработало. Он шагнул внутрь и замер, настороженно оглядываясь по сторонам. Но в небольшой гостиной, в которую вела дверь, было тихо и спокойно. Никакой демон не выпрыгивал из угла, никакое заклинание не опутывало его сетью. Рин аккуратно закрыл за собой дверь. Вновь вклацнул замок. Вытащил из-за свечу, зажег ее магией, это получалось у него уже легко, и прошел дальше. Ему нужны были книги по магии, книги, которые объяснили бы ему, как научиться контролировать свой дар. Тени от свечи танцевали на полу и стенах, а потом, когда он прошел в следующую комнату, дрожащий огонь и сам Рин отразились в высоком, во всю стену зеркале. Рин взглянул на свое отражение и застыл. Тот, кто отражался там, казался совсем другим, чем Рин себя помнил. Нет, рост, черты лица, цвет волос и глаз зеркального Рина остались знакомыми. Но вот выражение лица было чужим. Рин, заходя в покой Тангила, чувствовал страх и даже не пытался его скрывать. Притворяться было не перед кем. Однако тот, кто сейчас смотрел на него из зеркала, не боялся. У зеркального Рина губы были сжаты в суровую линию, а глаза смотрели холодно и пристально, изучающе. Рин торопливо отвернулся, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом, но в последнее мгновение еще успел уловить яркую синюю вспышку над правым плечом отражения. Торопливо посмотрел в том направлении, где вспышка должна была быть. Нет ничего. Только шкаф битком набитый книгами. Судорожно сглотнув и запретив себе смотреть в зеркало, Рин подошел к шкафу и начал читать названия на корешках книг. Несколько подходящих книг он нашел только полчаса спустя. Они были убраны на нижние полки и задвинуты во второй ряд. Рину следовало сразу догадаться, что Тангил в книгах по основам стихий давно не нуждался. Книга по огненной магии. Книга по водной и, наконец, одна по контролю. Правда, по контролю над воздухом, но Рин решил, что основные моменты должны совпадать по всем стихиям. Вернее, он очень надеялся, что они совпадают. Проходя назад к выходу, он изо всех сил старался не смотреть в зеркало, но не удержался. Взглянул. Рин из отражения уставился на него в ответ, надменно прищурившись а над его правым плечом вновь заблестело что-то крупное, отдающее синевой. Усилием воли Рин заставил себя отвернуться и выйти в гостиную. Прижал ухо к двери. Там снаружи все казалось тихо. Открыл. Изнутри это оказалось не сложнее, чем снаружи. Вышел и вновь запер за собой дверь. Стражники продолжали спать. В место, где коридор поворачивал, Рин обернулся и кинул в ближайшего стражника заранее припасенным небольшим камнем. Стражник дернул ушибленной ногой, но не проснулся. Второй камень попал ему по щеке. Стражник пробормотал что-то, сонно моргая, и Рин торопливо завернул за угол. Уже оттуда он услышал, как разбуженный им стражник В свою очередь будет напарника, громко ругаясь и пугаясь скорым обходом старшего. Что ж, теперь никто не узнает, что стражники по непонятной причине заснули на посту, а сами они точно не расскажут. Замок Тангила на севере. 49 дней после появления купола. Тималь нервничал. Рин знал, что эльфы отлично умели скрывать все проявления эмоций, Но, судя по темалию, это умели только взрослые. Потому что эльф, который сейчас стоял перед ним, разве что не заламывал руки. Волнение и тревога были практически написаны на его лице крупными рунами, проскальзывали в каждом движении тела. «Ты даже не пытался проникнуть в лаборатории!» Эльф пытался говорить гневно, но страх слышался в его голосе куда отчетливее. «У нас куча времени, ты сам так сказал», — возразил Рин, который, честно сказать, настолько увлекся изучением книг, украденных из комнат Тангила, что про лаборатории и эльфийский артефакт забыл. Сейчас вот, стоя лицом к лицу с возмущенным Тималем, пришлось вспомнить. «Я передал тебе отмычку полтора месяца назад!» Видно было, что Тималь с трудом удерживается от проклятий. Рин успокаивающе вскинул руки. — Не кипятись, в ближайшие дни попытаюсь. — Ты обещал, человек! С этими словами Тималь ткнул Рина в грудь пальцем, но выражение лица у него было такое, будто бы предпочел ткнуть ножом. Потом резко развернулся и первым вышел из пустой комнатушки, куда пару минут назад затащил Рина чуть ли не силой. Рин проводил его взглядом, и когда тот скрылся за дверью, Дернул углом рта в неприязненной гримасе. Поведение эльфа было странным, будто что-то случилось. Что-то, заставившее его торопиться. Испугавшее его. Сильно испугавшее. Что именно? Замок Тангела на севере. 52 дня после появления купола. Рин больше не боялся подземелий. Не боялся жизни в замке. Не боялся даже оборотней. Привык. И к темному дару он тоже привык. Почти. Его эмоции больше не выплескивались бесконтрольно. Главная проблема, как казалось, заключалась в том, что прежде он пытался сдерживать вспышки силы, а надо было осознанно переводить их в работу стихий. Лучше всего для этого подходил воздух. Кто удивится, если неожиданный порыв ветра вдруг распахнет окно или дверь, или даже опрокинет что-то? Конечно, это не было настоящей магией, но это откладывало момент его разоблачения. Давало ему больше времени на изучение книг Тангила. Осень, как ни странно, принесла тепло. Словно бы стихийные духи решили хоть так оправдаться за слишком холодное лето. Позавчера Рин подвернул ногу, когда нес очередную корзину с продуктами на кухню, и на пару дней его освободили от работы. Нога перестала болеть уже через час, так что Рину приходилось напоминать себе прихрамывать, когда он шел там, где его могли видеть. Сейчас он стоял недалеко от крепостной стены, под навесом из желтеющей кроны деревьев, и, запрокинув голову, наблюдал за дождем, бьющим в купол. Прежде дождь свободно проходил сквозь магическую преграду, будто не видя ее, но сегодня, по непонятной причине, внутрь попадала лишь малая часть воды. Большая часть стекала по стенам купола. Удивительно, насколько предусмотрительным оказался наш гостеприимный хозяин. Раздавшийся рядом голос заставил Рина подскочить от неожиданности. Он развернулся, коря себя за невнимательность. В шаге от него стоял человек, чье лицо показалось Рину смутно знакомым. Впрочем, обитателей замка было слишком мало, чтобы кто-то из них все еще мог считаться незнакомцем. Человек был высокий и очень худой, с коричневой, как у кочевника, кожей, но с тонкими чертами чистокровного септа. На Рину он смотрел с доброжелательным выражением лица. Вы, о, прошу прощения. «Тарас Санах Сеймин к вашим услугам, молодой Тар!» Человек поклонился. Теперь Рин вспомнил. Сеймин был одним из людей, приехавших с кирецким караваном. Одним из лишних ртов, как назвал их Торас. «Вы знаете, кто я?» «Конечно! Вы один из юных гостей нашего любезного хозяина, Рин Аркорм!» Тарас Сеймин вежливо улыбнулся и, за исключением его эльфийского высочества, самый высокородный здесь. «Наверное, из-за высокородства Кастана заставляет меня вкалывать, как каторжника на каменоломнях», — буркнул Рин. «Ничуть не удивлюсь», — Тарес Сеймин закивал. «Мне доводилось слышать, будто в молодости у Таресы Кастаны был высокородный любовник, увы, безжалостно ее бросивший». С тех пор она несколько... предвзято к благородным тарам. Рин попытался представить мощную повариху, управлявшую на кухне при помощи подзатыльников и громогласных проклятий юной девушкой, достаточно красивой, чтобы привлечь внимание Нобеля, но его воображение спасавало. «Вы упоминали о предусмотрительности Тангела», сказал Рин, вспомнив фразу, с которой Сеймин начал разговор. «Что вы имели в виду?» Тот указал наверх. «Разделение воды. Господин Тангил явно ожидал, что враждебные маги, осадившие замок, попытаются смешать ядовитую воду с настоящим дождем. Как видите, яд безвредно скатывается по стенам купола». «Яд?» «Нет, светлые маги не могли так поступить. В замке жило полтора десятка благородных заложников. Или снотворное, — не стал настаивать Сеймин. Или что-то еще. В любом случае купол служит еще и фильтром. Удивительно тонкая работа. Тарас Сеймин, вы маг? Я? Смуглый септ удивленно заморгал. Нет-нет, что вы, какой из меня маг? Так нахватался знаний по вершкам во время путешествий. «Господин Тангил не позволил бы мне тут появиться, будь я магом. Он очень строго относится к своей безопасности». «Что ж, было весьма приятно пообщаться с вами, Тараркорм. Желаю хорошего дня». Сеймин дружески похлопал Рина по плечу и, развернувшись, пошел прочь, оставив Рина растерянно смотреть себе вслед. Последний фамильярный жест совсем не вязался с подчеркнутой вежливой манерой речи Сеймина. Замок Тангила на севере. 54 дня после появления купола. Рин поставил корзину с продуктами на пол, снял с шеи отмычку Тималя, задумчиво посмотрел на ближайшую к нему дверь лаборатории и повесил отмычку назад. Нет, открывать дверь он не собирался. Хотя последнее время голову все чаще поднимало любопытство, оно не было достаточно сильным, чтобы толкнуть его к такому самоубийственному поступку. Рин лишь собирался пройтись по коридору, запоминая, как все двери выглядят, на случай, если Тималь начнет спрашивать, а дня через три вернуть Тималю его отмычку и сказать, что ничего не получилось. Ну, а если эльф ему не поверит, то пусть ищет способ пробраться мимо оборотней Ториса сам. Оборотни — это не стражники-люди. Их так просто не усыпить. Двери в лаборатории выглядели как обычные двери. Деревянные, на вид очень крепкие, обитые кое-где металлическими пластинами. Риен насчитал их семь. Потом развернулся и пошел назад к месту, где оставил корзину, когда услышал за спиной какой-то шорох, и тут же что-то больно царапнуло его сбоку по открытой шее. Рин резко обернулся. За его спиной стоял Тарас Сеймин. В руке он держал длинный нож, лезвие которого отливало чем-то зеленым, а самый край был окрашен кровью. Кровью Рина. Рин открыл рот позвать на помощь, Но из горла вырвался лишь тихий сип. А потом перед глазами потемнело, и он понял, что падает.